Хочешь, чтобы я разговаривал с ними и торговался до завтрашнего утра?» — встревожился доктор. «Ой, ну хорошо, хорошо. Сделаю, что смогу. Сделаю, что смогу. Но о чем же мне с ними поговорить? Пусть только подплывут поближе», — зарычал храбрый оскали. «Я сам поговорю с этими негодяями». Как они того заслуживают ближе, ближе. Уж я им покажу, где раки зимуют. А когда вернусь в Подлебе, расскажу соседскому бульдогу, как разорвал на клочки настоящего пирата. Нам с ними не справиться, вздохнул доктор. У них пистолеты и сабли. Бубу права. Я должен с ними поговорить. Эй, Денали, Денали, послушай. Но не Денали, ни его пираты не хотели слушать доктора. Они уже подошли вплотную на бывшем корабле доктора и громко кричали, показывая пальцем на беглецов. «Какие они грозные, ха-ха-ха! то первый сразиться с поросенком. Только не я, только не я. А вдруг он меня загрызет? Пираты держались за животы от смеха, а бедный поросенок хрюки забился в самый дальний угол палубы. У него даже хвостик дрожал от страха. не толкай, точил рога мачту. оскали громко рычал и осыпал пиратов ругательствами на собачьем языке. И вдруг на корабле, захваченном пиратами, что-то случилось. Пираты ни с того ни с сего умолкли. Перестали смеяться, лица их вытянулись. Дэн Али посмотрел себе под ноги, а потом завопил. — Акула мне в гладку! Похоже, у нас в борту! Остальные пираты тоже посмотрели себе под ноги и с ужасом заметили, что корабль все глубже и глубже погружается в воду. Боссман Вредди недоверчиво ухмыльнулся и сказал, «Но если у нас и вправду пробоина в борту, то почему крысы не бегут с корабля?» В ответ пёс ехидно оскалился и пролаял, «Медузы безмозглые!» «Крысы еще утром сбежали с вашего корабля! Ха-ха-ха! Так вам надо!» Но пираты ни слова не поняли. Они не умели говорить по-собачьи. А потом нос корабля стал все больше уходить под воду. Словно судно встало на голову, пираты цеплялись за снасти, за мачты, чтобы не скатиться вниз. Море с грохотом ворвалось в трюм, в кубрики, каюты, и корабль с ужасающим всплеском пошел прямиком на морское дно. Вода смыла пиратов с палубы, и теперь они покачивались На голубых волнах бухты. Пираты доплыли до борта своего бывшего судна и попытались влезть на палубу, но не тут-то было. Как только кто-нибудь из них высовывал голову из воды о скале, грозно рычал и щелкал зубами, «Отяни, толкай!» выставлял вперед острые рога, и пираты снова испуганно ныряли в воду. Вдруг пираты принялись в страхе колотить руками по воде и вопить. «Акулы! Акулы! Сюда плывут акулы! Возьмите нас к себе на корабль, иначе они нас съедят! Спасите! Помогите!» И в то же мгновение бухта забурлила, словно кастрюля с супом на огне, и вода закишела огромными рыбинами. Их острые спинные плавники шумом разрезали волны. Самая большая акула подплыла к кораблю, высунула нос из воды и спросила, не вы ли Джон Дульту, знаменитый звериный доктор, The your yeah.